Министром финансов был бухарец, придворным врачом итальянец, города осаждали арабы, персы и итальянцы. Для Магометан было даже отдельное высшее учебное заведение. Нашлось в этой пёстрой толпе место и для венецианца Марко Поло. Он был нужен монголам, потому что был для той страны чужим. Он был чужд ей, как чужды лошади вложенные ей в рот железа удила. Господин Марко Поло едет губернаторствовать. В завоёванной стране Манги едешь по укатанной дороге из гравия, и по всей стране дороги вода. У завоёванных городов стоит военная охрана. Жители, купцы и ремесленники все сосчитаны, и все платят дань. Деньги у них повсюду монгольские, бумажные. Так идут завоеванные земли на три дня пути до самого океана. Везде у деревень военная охрана, а с океана плывут корабли от тех далеких островов, где нет другого дерева, кроме благовонного. И стомится душа, пока доедешь до тех островов. Там власти хана нет. Хорошо бы приехать туда, проложить там через горы шоссейные дороги, поставить мосты, на мостах окрану, ввести бумажные деньги хана и пустить везде караваны купцов. Изумительные вещи в Китае, изумительное вино, оно из риса, и варят его с пряностями, и чисто и вкусно пьют его горяч. Но оставим это, говорит Марко Поло. Я опишем, как камни, словно дрова, горят. Во всей области Китая есть чёрные камни. Выкапывают их в горах как руду, и горят они как дрова. Огонь от них сильнее, нежели от дров. Если вечером скажу вам развести хорошенько огонь, он продержится во всю ночь до утра. Жгут эти камни, знаете, по всей области Китая. Дров у них много, но жгут они камни, потому что и дешевле. Да и деревьяs берегаются. Едет Марко Поло. Отец остался торговать в Камболу, Марко едет один со свитой. На реках стоят мосты, на мостах львы. Вместо столбов от льва к льву изгородь. Столько львов на мосту, что сойдёшь с ума, если их пересчитаешь. Журавли четырёх родов живут в Китае. «Шести родов Соколы» у Марка Пола в его свете. «28 лет Марка Пола». Город, в который он едет губернатором, находится в Южном Китае. Глава эта будет короткая, потому что губернаторствовать оказалось скучно. Вот что написал об этом сам Марка Пола. «От Тайчжоу целый день едешь по прекрасной стране, замков и поселков тут много» а потом большой знатный город Янчжоуфу. Большой город, могущественный. Двадцать семь больших прекрасных торговых городов ему подвластны. Один из двенадцати князей великого хана сидит в этом городе. Выбран он как один из двенадцати стольных городов. Живут тут подданные великого хана. Они идолопоклонники, деньги у них бумажные. Господин Марко Поло 3 года управлял этим городом. Народ тут торговый и промышленный, работают в сбрую для конных воинов, скажу вам по правде, много воинов в этом городе и кругом, больше не о чем говорить. Марко Поло скучал. Он был путешественник, и чиновничья жизнь не пришлась ему по вкусу. Во всех малых главах книги, посвящённых Китаю, Он прежде всего упоминает о том, какие деньги идут в данном городе. Бумажные деньги в Китае того времени были злободневным вопросом. Бумажные и железные деньги вытесняли медную монету. Железные деньги так широко применялись, что в XII веке была запрещена частная торговля железом. И государство начало выплавлять железо на каменном угле. Это сложная операция, до которой Европа поднялась только в самом конце XVIII века. В XIII веке за содействием обращению бумажных денег